когда-то называлась монашеской рясой. Истлевшая, расползающаяся дырами, она, видимо, была немногим моложе лежащих вокруг костей. Владелец ее старчески горбился, ежась словно от холода. В изможденной сохшейся плоти сияющие глаза казались огромными, зеленые, как полярный лед».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 Попроси за меня, когда он убьет тебя.